Ошикрашал Флавиус. Когда и где они должны встретиться? Точного времени Алисе не сказали, так как её с собой не берут. Её отца уже давно не приглашают к участию в подобных авантюрах, убедившись в его непроходимой глупости. Где сейчас герцог Герандиа в своём особняке за городом? Срочно группу захвата, арестовать и допросить, мне доложить, желательно сразу всех. Если кто-то из них явится на встречу, можете испортить мне всю затею. Распрощавшись с главой департамента, король велел секретарю вызвать охрану и распорядиться насчёт кареты, а сам отправился к супруге. Настало время сопроводить любимую королеву куда подальше отсюда, в каком бы состоянии она ни была, и наверно всё-таки не в Лондон. Если вражеские шпионы протянут сюда свои щупальца, её там быстро найдут. А если, как и предполагал король, поставит третью-четвертую установку, Лондра станет весьма небезопасным местом. А вот куда? Знать бы, где же в такое время можно найти действительно безопасное место. Такое, чтобы и сам проницательный Шеллар не смог бы додуматься, где искать супругу, если вдруг его действительно спросят с пристрастием. Кто его знает, насколько действенна та защита от сглаза? Первый день весны для Метром Максипеляна оказался невероятно суетным и утомительным. С самого утра постенный метр носился из кабины в кабину, как переполошенный пёс, потерявший хозяина. Сначала отчёт Масильде Сломоновне, потом разработка планов грядущей партизанской войны и организация подпольных групп сопротивления в столице с королём и его верными соратниками. В 10:00 начался переполох прибыл игинский флот. Далее последовала тягостная объясненье с Андромахой и её военначальниками. Поспешная формальная коронация старшего принца и долгое скандальное совещание на высшем уровне на тему что делать. В конце концов решено было собрать мистралийский флот и отправились вместе с друзьями с братской Гины в дальнее плавание, либо найти подходящие острова у шнематерика. куда не достигала бы действие против и магического излучателя, либо плыть вокруг материков по морю Лондру или Хину. Затем агент Рельмо пробежался по столицам узнать последние новости. В Египте происходило то, что и предсказывал Шэлар. С невероятной скоростью формировалось новое правительство, достижение народа вводились новые законы. На храмах возжигались новые символы. Всё это делалось на удивление тихо, аккуратно. Даже в храмах на утро не видно было последней ночной резни. То ли их прежние питатели охотно приняли новую веру, то ли трупы быстро куда-то вывезли. Казалось, захватчики намеренно не хотят бы доражать народ. Даже публичные казни постригателей богохульников были немногочисленными, деловитыми и не особенно жестокими. Трупы для устрашения не оставляли. Материал шёл в дело. агент от быкуации пока не соикался. По его расчётам, мирному населению ничто не грозило, кроме ужесточения законов и повышения налогов. Преследование по религиозному признаку, возможно, начнется позже, но ему-то какая разница? В Галанте Рильмо наведался во дворе слична, так как ему требовалось поговорить с агдессы. Здесь творился обычный бардак, усугублённый отсутствием притворного мага. Королева гоняла нянек. Младеня сочаала сопливил. Принцесса Люсиль снимала стресс от пятых отцовского любовника. Принцесса Жанна переживала за Мафию. Принцесса Жасминн доставала всех ужасающие истории о том, что в парке завелась ворона-маяк, жаждущая похитить её черепашку. От младшей принцессы все отмахивались и предлагали Папе рассказать этот бред папе. Папа всё равно пьян. Он и не такое выслушает. На момент появления гостя девочка уж ревела, размазывая по щекам украденную у старших сестёр косметику и жаловалась, что ей никто не верит и не хочет её слушать. Макс не удержался и уделил бедняжке четверть часа своего времени. Раз уж наставника нет рядом, то уж же кто-то выслушивать несчастья юных принцесс. Не папе же в самом деле жаловаться. История оказалась действительно бредовая, по уверению Жасмины. Некая злобная ворона задалась с целью похитить её любимую черепашку Шарлотту. Спасти её человеческой хитростью и коварством, с настойчивостью есть и до маньяка, зловещая птица уже несколько раз проникала во дворец и всякий раз делала одно и то же: открывала клетку с черепахой и пыталась бедную Шарлотту куда-то унести. Принцесса была в отчаянии. Никто не желал её слушать. А между тем её животным грозила опасность. Вдруг ворона на доесте доставать непробиваемую черепаху, и она примется за других зверюшек. Ведь есть ещё попугайчик, моская свинка, совершенно беззащитных имичок и очаровательный кролик, которого принцесса лично поймала вчера в саду. Рельмо утешил девочку, заверив, что черепаха тяжёлая и далеко её не унесёт никакая ворона, а также посоветовал поставить в комнате силки изловить птицу и присоединить к своему домашнему зоопарку. Ее матушке он посоветовал бросать своего непроспатого и главнокомандующего, собирать все верные войска и уходить на север, в Лондру. Ни Артан, ни Мистралия не успеют организовать успешную оборону, да и Галланд вряд ли сможет оказать сопротивление. А если стянуть армии всех держав в одно многотысячное войско, что-то может и получиться.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 Хороших среди них не наблюдалось. В Артании, метре Максимеляна, ждала средняя головоломная задача от его величества Шиллара. Причём король дожидался прямо в кабинете Стеллы, а рядом сидела королева с двумя тюками багажа. Один тюк был небольшой, мягкий и круглый, а второй длинный, неровный и тяжело позвякивающий.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 Посте автоматически отозвалось рельмо, слегка удивлённый такой спешкой. Не думаю, если сейчас вам некогда, давайте встретимся позже, но непременно сегодня. Понимаете, не выпадает редкая возможность, выслушав новости и очередной авантюрный проект его величества метер Максимилиана, всё же сослался на недостаток времени и пообещал заглянуть ближе к полуночи.